гражданской войны, 80% не знают, какой английский король был казнен парламентом в 1649 году, а 67% школьников никогда не слышали об Оливере Кромвиле. Каким словом можно описать самое унизительное поражение Наполеона? Я полагаю, что никто никогда не получал нокаут от кролика, по крайней мере преднамеренно, сэр Уильям Коннор. Кролики. И хотя нет никаких сомнений насчет самого сокрушительного поражения Наполеона, все же оно не было самым постыдным. В 1807 году Наполеон пребывал в приподнятом расположении духа. Он только что подписал Тильзитский мир, договор о разделе границ между Францией, Россией и Пруссией. Желая отпраздновать столь замечательное событие, император предлагает всему двору насладиться после обеденной охотой на кроликов. Организовать охоту Наполеон поручает своему доверенному лицу, начальнику штаба Александру Бертье, которому так не терпится произвести впечатление на патрона, что он закупает сразу несколько тысяч кроликов, дабы императорскому двору было не до скуки. Прибыла свита, охота началась, егеря выпустили добычу. И тут произошло непредвиденное. Оказалось, Бертье закупил вовсе не диких, а обыкновенных, домашних кроликов, которые по ошибке решили, что сейчас их будут кормить, а не убивать. Вместо того, чтобы задать стрикача, они заприметили маленького человечка в большой треуголке, приняв его за хозяина, который принес еду. Голодные охотничьи трофеи рванули к Наполеону во всю свою прыть, а это немного много ни мало — пятьдесят шесть километров в час. А свита не смогла остановить кроличий напор, и бедняге императору не оставалось ничего другого, как обратиться в бегство, отбиваясь от оголодавшего зверя голыми руками. Однако кролики не уступали и, в конце концов, загнали Наполеона обратно в карету, не обращая внимания на лакеев, которые безуспешно охаживали их своими кнутами. По отзывам современников, присутствовавших при данном фиаско, французский император умчался прочь полностью разбитый и покрытый несмываемым позором. Кто отбил нос у сфинкса? Сфинкс, в переводе с греческого «душитель», мифологическое существо с головой женщины, телом льва и крыльями птицы. Как вы, возможно, заметили, его гигантская 6500-летняя статуя возле египетских пирамид без носа на протяжении многих веков, в том, что нос сфинкса был намеренно отбит по каким-то особым соображениям, обвиняли разные армии отдельных личностей — британцев, немцев, арабов. Однако, в основном вину все же принято перекладывать на Наполеона. Почти ни одно из этих обвинений не имеет под собой почвы. На самом деле, единственным, про кого можно с уверенностью сказать, что он действительно нанес сфинксу ущерб, был суфийский фанатик, Мухаммед Саим Альдах, которого местные жители забили насмерть за вандализм в 1378 году. Британская и германская армии, побывавшие в Египте во время обеих мировых войн, не виноваты. Есть фотографии сфинкса без носа, датированные 1886 годом. Что же касается Наполеона, то сохранились зарисовки с безносом-сфинксом, сделанные европейскими путешественниками в 1737 году, за 32 года до рождения будущего французского императора. Когда 29-летний генерал впервые положил глаз на древнюю статую, носа у нее не было, скорее всего, уже сотни лет.